Глава четырнадцатая. «Рано или поздно придут!» Мальчишка по имени Расул покинул площадь и пошел в сторону большой суеты, как велел рабочий, разбиравший ограждение после новогоднего представления. Рабочий сказал, что там продолжается праздник, но вместо этого мальчик застал разборки. Несколько человек обсуждали что-то на повышенных тонах, а рядом перед деревом стоял мужчина лет пятидесяти и требовал, чтобы те, крутые в пиджаках, держались от него подальше. Между двух огней находился другой мужчина, примерно такого же возраста. Это был мэр Махачкалы, который и организовал Новый год, по словам главного Деда Мороза на площади. Мэр пытался успокоить обе стороны конфликта, но в основном мужчину, защищавшего дерево. Когда взаимные оскорбления почти уже переросли в драку, подоспели милиционеры и растащили спорящих. Крутые в пиджаках направились к своим не менее крутым машинам, обиженный защитник дерева еще немного покричав, направился в сторону площади. Мэр переговорил с милиционерами, попросил тех о чем-то и главный фуражки кивнул. Расул хотел подойти ближе и подслушать, но не решился. Оставшись в одиночестве, мэр некоторое время смотрел на дерево, которое народ только-только начал называть большой суетой, но это название еще не прижилось. Обернувшись, он увидел Расула и направился к нему. «Я тебя вчера видел. Как же тебя?» «Так ты даже не сказал, как тебя зовут». Расул не ответил. «Был на празднике?» «Был». «Ваш Дед Мороз проспал всю ночь под ёлкой, пьяный. Говорят, испортил праздник». «Так вот где он был. Тоже мне. Ещё сказали, что это какой-то серьёзный актёр, вернулся в Дагестан откуда-то там». «Вам нужен запасной», — сказал Расул. «Запасной?» «Да, запасной Дед Мороз, если главный, как этот, пропадёт». «Знаешь, пацан, это первая дельная мысль за последние три дня, которые я услышал». «Ты умный парень. А что за разборки были сейчас? Вы спорили из за дерева? «Да. Я расскажу тебе кое-что по секрету, но ты никому. Договорились?» «Да». «Вчера вечером, пока вы все праздновали Новый год на площади, я был вон в том кабинете», он указал рукой на пятый этаж здания администрации города, «и подписывал документы о продаже этой территории одной компании». «И дерево тоже?» — удивился мальчик. «Да». Видимо, и дерево тоже. Но дерево нельзя продавать. Мэр помолчал некоторое время, а потом сказал. Меня никто не спрашивал. Мне просто протянули бумаги и сказали, что я должен поставить подпись. Если нет, то меня бы ждали всякие неприятности. К сожалению, так все и работает в наших кабинетах. А тот дяденька не хотел отдавать? Иса? Да. Он вообще отвечает за внешний вид города, за деревья. Худшая работа, которая только может быть. Его тоже никто не спрашивает. Просто каждый день, как хищники, отдирают кусок за куском все зеленые участки. Видел передачи, как шакалы кушают всяких газелей в Африке? Да, вот так эти наши шакалы по кусочкам раздирают город. И этот мужик бьется за каждый куст и всегда проигрывает. Я мэр уже шестой год и каждый день вижу одно и то же. Люди плевать хотели на благоустройство, на внешний вид. Всем просто нужен свой кусок земли. — Вот видишь, придурки? — мэр указал рукой на шпану, которая вместо того, чтобы идти по аллее парка, шла, срезая путь по траве. — Вот такая тут у меня суета. Каждый день. Мэр огляделся по сторонам. — Ну ладно, это все мелочи. А где твои родители? Расул не хотел рассказывать о себе, но рассказал. Все рассказал, и о маме, которая умерла, и об изверге отца, занимавшем высокую должность в Южном Дагестане, о том, что тот бил и маму и его самого, а теперь бьет новую жену, о том, что просто не выдержал и ударил отца ножом, а потом сбежал в Махачкалу. Много чего рассказал, и много плакал. На все это мэр ответил, что мальчику никогда больше не придется беспокоиться об отце. И что он может забыть все, что было до сегодняшнего дня, кроме, естественно, мамы. Мэр руководил Махачкалу еще 12 лет. Он дал Расулу хорошее образование и после университета почти сразу устроил к себе в администрацию. Расул получил неплохую защиту и надежное место. Но однажды мэр позвал Расула к себе и сообщил, что перешел дорогу руководству и окончательно им надоел, А это означало только одно. Успокоил Расула, сказав, что там и ничего не угрожает, что тут в администрации всегда будут люди, которые прикроют его, и как только появится возможность, подтолкнут вверх по карьерной лестнице. А еще сказал, что когда появятся сомнительные люди, они точно появятся, и предложат начать участвовать в разных сомнительных делах, Расул должен аккуратно отказаться. Через полгода мэра арестовали, накидали ему с десяток статей, не ограничивавшихся экономическими преступлениями, и приговорили к пожизненному. Откупиться не получилось, потому что торговаться никто не собирался. У мэра просто все отобрали. И если уж говорить прямо, то он накопил много добра. Но это был не совсем его выбор. Иногда ты просто не можешь отказаться от подарков. Но Расул на момент предложения был чист, и вполне мог отказаться. Однако не отказался, потому что у него был план, точнее, обещание самому себе, данное в детстве, добиться всего любой ценой. А еще он понимал, что эти люди при любом просчете с его стороны поставят крест на его карьере щелчком пальцев. Мир менялся, и советы человека, заменившего ему отца, стали неактуальны. Расул не был готов стать обычным рядовым сотрудником и бегать из кабинета в кабинет с кипой бумажек. Внутри него были злоба и желание добиться всего, возможно, из-за того, что случилось с ним в детстве, а может, просто потому, что таким был его характер. Так или иначе, в день, когда умер отец, все то, с чем имел дело Расул в последние восемь лет, следующие три мэра, включая Ису Исаича, Кабинетные интриги, горы сомнительных документов и большая суета — все отошло на задний план. Выезжая из Махачкалы и слушая эфир Натали Саншайн, он решил отпустить это все и двигаться дальше.